Утро у Гели прошло по старому сценарию. Дичайшая боль в ноге – это первое, что она почувствовала, просыпаясь. Вот только теперь она прекрасно понимала, что это за боль. Она отказалась от очередной порции обезболивающих, и вот, пожалуйста, результат. Гелия не подозревала, что боль может быть настолько сильной. Это же ни в какие ворота не влезает. Она скулила, стонала, кусая свою руку, и надеялась, что боль пройдёт. Или просто угаснет. Но этого не происходило. Ощущения были такими, будто ее ногу опять невидимый маньяк пытался распилить ржавой тупой пилой. Причем делал он это очень медленно, наслаждаясь каждой эмоцией своей жертвы. Но выхода у девушки не было. Она прекрасно понимала, что не имеет права сдаваться. Наркотики уничтожат ее как личность. А она больше не желает быть животным. У неё есть Инга, любимая работа. И возможно, что отец когда-нибудь примет её обратно и простит. И вот теперь всё на смарку? Вся её работа над собой? Нет. Геля не могла отказаться от того, чего успела добиться. И поэтому должна терпеть. Она выдержит, она очень терпеливая. Собственные убеждения не очень сильно помогали снизить боль в ноге. Казалось, что с каждой минутой она увеличивалась в разы. И чтобы сдержать крик... Геля взяла подушку и накрыла ей свое лицо. В этот момент она почувствовала чье-то прикосновение. Это была медсестра. Геля убрала подушку и прикусила губу. Но слезы на щеках и красные глаза она спрятать от женщины не могла. Медсестра смотрела на свою подопечную хмуро, в ее руке был шприц. Геля посмотрела на него и четко сказала «нет». Правда, скрыть предательскую дрожь в голосе не получилось. Медсестра вздохнула и осуждающе покачала головой. Закрыв иголку крышкой, она положила шприц на стол для лекарств, который находился в прямой видимости девушки, и вытащила утку. «Да, хочу», – кивнула Геля головой. Утренние процедуры немного, но отвлекли девушку от боли. Медсестра предложила ей инъекцию баралгина. Это лекарство было обычным обезболивающим и противовоспалительным, и после укола боль притупилась. Когда пришёл Мехин, Гелия уже чувствовала себя более-менее сносно. И краснота под глазами исчезла. Поэтому блондин даже не заподозрил, что утром его гость я чуть с ума не сошла от болевого приступа. «Привет!» – улыбнулся мужчина, показывая идеально ровные белые зубы. «Я хотел бы с тобой позавтракать, ты не против?» «А если против?» – недовольно буркнула геля «Тогда можешь посмотреть, а я поем!» – ухмыльнулся Мехин, ставя столик перед ней и перекладывая туда тарелки с едой, со столика, который только что привезла медсестра. Насколько я помню, высококалорийное лежачим больным нельзя, так что буду вместе с тобой на диете сидеть. Вздохнув, Геля взяла ложку и начала есть кашу, запивая ее какао с молоком. Да, в ее случае плотно кушать не имеет смысла. Чем меньше ешь, тем меньше ходишь в туалет. И откуда ты помнишь про лежачих больных? Всё же не удержалась и спросила она блондина, который молча уплетал кашу, между прочим, очень вкусную. «У меня дед несколько лет назад с сердечным приступом целый месяц в постели провалялся». Врачи говорили, что он не выкарабкается. В глазах мужчины Геля заметила промелькнувшую боль и даже вину, но он тут же будто смахнул с себя эти воспоминания и преувеличенно бодро растянул губы в улыбке. «Но, слава богу, всё обошлось!» Мы тогда вместе с мамой и бабушкой на больничную кашку подсели, так как практически жили в больнице, по очереди дежуря в палате деда. Мне тогда впервые пришлось много дел взять на себя, и решения принимать очень сложные. Геля с удивлением увидела тепло и грусть в глазах мужчины. «Ты очень любишь своих родных. Наверное, они тобой очень гордятся». Не удержалась и высказала она свои мысли, чувствуя легкую зависть, к этому баловню судьбы. «Вот ты знаешь...» михен неожиданно посмотрел на неё серьёзным взглядом, отчего стал выглядеть старше и мудрее. «На самом деле, до сердечного приступа деда я был не особо образцовым внуком и сыном. Я вообще был тем ещё уродом». михен хмыкнул не без горечи и отвёл свой взгляд, смотря куда-то вдаль. И только лишь когда понял, что дед не вечен, да и родители тоже... «Только лишь тогда задумался о том, что творю. Я после того случая сильно изменился. Ты даже не представляешь, насколько сильно». Михен грустно вздохнул и начал размазывать по тосту ножом кусочек сливочного масла. «Мне кажется, они бы тебя в любом случае любили». Покачала головой геля и автоматически взяла из рук блондина готовый бутерброд, который, оказывается, он делал для неё. Но Геля не успела об этом задуматься, так как Михен продолжил свой рассказ. «Ты не права. Дед выкинул меня из дома, когда мне было семнадцать. Я много лет у них с бабушкой в Армении жил. Я тогда всем сказал, что сам уехал. Стыдно было говорить, что выгнали». Неожиданно даже для себя признался Михен. «А мать уже позже. Тоже попросила меня съехать, когда я в университете учился. Я тогда много дров наломал и нервов им попортил». «Я о сердечном приступе дедушки даже не от родных узнал, а от знакомых, и то, только лишь слухи». Он зарылся пальцами в свои волосы, порывистым жестом, убирая их назад. А Геля поняла, что Михен до сих пор переживает из-за того, что родные не желали с ним общаться. «И сообщать новости о болезни деда. Ты не представляешь, что я тогда почувствовал. А когда приехал в Армению и в больницу пришёл...» Мама с бабушкой меня первую неделю даже близко к деду не подпускали и вообще разговаривать со мной не хотели. Но я просто всегда был упертым, как баран, и постепенно сломил своих родственников. А потом и с дедом помирился. Так что не думай, что мои родные такие уж все прощающие. Даже то, что я единственный сын и внук, даже это не делало меня в их глазах самым лучшим. Так что не надо, ежик, думать, что я золотой мальчик, – улыбнулся Михен, и, не удержавшись, тронул кончик носа хмурой девушки, отчего она недовольно фыркнула, как самый настоящий ёжик, и потёрла нос пальцем. Да, в детстве у меня были привилегии. Я мог позволить себе больше, чем многие другие мои сверстники. Но с меня и требовали в разы больше, чем с других детей. Мне было семнадцать, когда я сильно поссорилась с отцом. Неожиданно начала Геля, вспоминая своё прошлое. А Михен затаил дыхание, слушая её. Всё дело в моих сводных сёстрах. Они украли у него деньги и подкинули их мне в шкаф. А затем мачеха нечаянно нашла эти деньги в моих вещах. Геля горько усмехнулась, вспоминая тот день. Эти деньги отец приготовил мне для учёбы. Я должна была поступать в университет. И согласись, было бы очень глупо и нелогично с моей стороны делать нечто подобное. Она посмотрела на хмурого блондина. «Если только ты не желала учиться?» Тихо спросил он. Геля хмыкнула в ответ. «Вот и мачеха то же самое сказала отцу. А он ей поверил. Мне не поверил, а ей поверил». И я сильно обиделась на отца. Позвонила тётке, сестре матери в Киров. Та сказала, что готова меня принять. И помочь поступить в университет на бесплатной основе. Она деканом работала в одном из местных университетов. Я уехала, даже не попрощавшись с отцом. Геля опустила голову и начала размазывать вилкой остатки каши по тарелке. Сейчас сильно жалею. Не надо было рубить с горяча Но я молодая была, сильно обиделась на отца. Наговорила ему много гадостей. Про маму вспомнила. В общем, глупая была. Я бы тоже обиделся, если бы меня обвинили в том, чего я не совершал. Это вполне нормальная реакция, Геля». Вмешался Михен, чувствуя неконтролируемое чувство злости, но усилием воли постарался засунуть его как можно глубже. Геля опять улыбнулась, посмотрев ему в глаза. «Ты не понимаешь, нельзя было вот так». Она махнула рукой и опять почувствовала нарастающую боль в ноге. И поняла, что от блондина пора избавляться, иначе он поймет, что она отказалась от обезболивающих. И еще и насильно решит ей их колоть учитывая его характер, но сначала она должна была узнать, как дела у Инги. После короткого разговора с дочерью, которая вовсю уже носилась по коридору больницы, её кое-как поймала врач, чтобы вручить сотовый Гелия опять почувствовала облегчение и даже сдержанно поблагодарила блондина за помощь с ребёнком. С улыбкой на губах и мысленно празднуя первую победу, михен выходил из комнаты уже не такого уж и злого ёжика. Совет психолога рассказать о себе что-нибудь личное, без прикраса и обеления, пришелся, кстати. Он ведь никогда ни с кем не обсуждал тот период своей жизни. Так и продолжал носить все свои мысли и чувства в себе. А сегодня ощутил странную легкость, когда впервые чувства облег в слова. Откровения же ангела его сильно потрясли. В первую очередь он почувствовал злость на ее родственников. А затем он удивился, что Геля во всем винила себя, но не стал настаивать на своем мнении, пытаясь ее переубедить, так как психоаналитик строго-настрого запретил ему это делать в первый их разговор. Даже то, что она открыла частичку своего прошлого, уже было громадным достижением. Михен решил опять посоветоваться с врачом, а затем уже делать следующий шаг. Стоило блондину уйти, как Геля попросила, чтобы медсестра ей опять вколола баралгина. После укола легче стало, но только через 30 минут, и то боль лишь притупилась слегка, но до конца не прошла. «Скоро это обезболивающее прекратит своё действие, а ночью так вам и подавно будет плохо», написала ей в блокноте Лидия Дмитриевна. Агеля вдруг забрала блокнот у медсестры и решила написать ей электронный адрес Маши и сообщение о том, где находится Инга, и подпись поставила «Крокодил». Когда-то давно, когда они только начинали работать вместе и общались через корпоративную почту, которая мониторилась начальством, они придумали друг для друга специальное слово. Оно означало, что кому-то из девушек нужна срочно помощь. Но так, чтобы Петрович этого не понял. Вообще-то это было нечто вроде шутки, которая постепенно переросла в личный код. И поэтому Геля знала, что Маша её поймёт и заберёт Ингу себе. Как-то давно Геля для Маши писала доверенность от себя на Ингу, так как уезжала на целую неделю в командировку, а Маша забирала её домой со школы и водила по разным кружкам. Геля надеялась, что Маша сохранила эту доверенность и догадается забрать её дочь. После долгих уговоров Лидия Дмитриевна всё же согласилась отправить сообщение. А Геле оставалось надеяться, что у Маши есть возможность ей помочь. Ведь больше ей и обратиться было не к кому. Это сейчас блондин изображает из себя доброго самаритянина, делится с ней личной информацией, но ведь никто не знает, что будет завтра или даже через год. Геля работала на подонка целых три месяца, пока он не показал свою отвратительную личину во всей красе и тоже изначально казался вполне адекватным, и положительным во всех смыслах человеком, а на деле… На деле вышло совсем иначе. И поэтому она не хотела, чтобы в очередной раз из-за близкого человека кто-то имел на неё рычаги давления».